Рабочее время. В офисе пунктуальность соседствует с благочестием, хотя только боссом набежит приходить на работу рано и засиживаться допоздна. Большинство немцев заканчивают работу ровно в 17.00. Если вы задержитесь, это будет доказательством того, что вы не справляетесь со своими обязанностями, что недопустимо. Если только вы не выбрали себе подходящий режим, позволяющий приходить позже и уходить позже или приходить раньше и уходить раньше, более известный как «скользящий график».